Глава 10 Милдред проснулась даже не от монотонного жужжания телевизора, поскольку звук его был прикручен настолько, что было совершенно невозможно расслышать голос диктора экстренного выпуска новостей CNN, а цвета его экрана. Тем не менее, Микаэль Сторм, сидевший с пультом дистанционного управления в правой руке и с очередной бутылкой коньяка в левой, Очевидно, слышал каждое слово, потому что вид у него был крайне напряженный и обескураженный. «Мистер Сторм? Что слу. О, боже!» Прочитав сообщение в виде бегущей строки, девушка непроизвольно закрыла лицо руками. В строке сообщалось, что в результате взрыва, произошедшего на территории госпиталя Сторм-энд-Скай, погибло 102 человека, более 500 получили ранения разной степени тяжести, И, по крайней мере, 82 из них в данный момент находятся в критическом состоянии. «Это хорошо, что вы сами проснулись. Я уже отдал распоряжение пилотам», – мужчина посмотрел на часы. «Мы через 25 минут вылетаем в Новый Орлеан. Мой вертолет заберет нас прямо с крыши этого отеля и доставит в аэропорт». «Да-да, конечно», – кивнула Милдред. «Я только умоюсь, и через пять минут буду готова», – сказав это, девушка опрометью метнулась в ванную. «Можешь, кстати, закрыть эту чёртову дверь!» — крикнул ей вслед Сторм. «Я вернул её на место!» «Спасибо, но... Хотя...» Милдред оценила протянутую ей оливковую ветвь доверия, но сама она была не так в себе уверена. Поэтому дверь она не закрыла, а прикрыла, поставив между ней и косяком для надёжности свой чемодан. Она отдавала себе отчёт, что ведёт себя до смехотворного глупо. Но решила, что лучше она потом будет с улыбкой вспоминать о чемодане, с помощью которого пыталась не позволить двери вновь пленить ее, чем сожалеть о том, что опять оказалась под замком. Где-то на задворках ее сознания промелькнула унылая мысль сожаления о том, что аннуляция брака, вероятнее всего, опять откладывается. «О чем я только думаю? О чем сожалею?» — упрекнула себя за богохульство и эгоизм доктор Райт. «Мой родной госпиталь в руинах, 102 погибших, 82 человека в критическом состоянии, среди которых могут быть мои друзья, знакомые или пациенты. Нашла, о чем сожалеть, нашла, о чем беспокоиться». Девушка приняла душ, почистила зубы, оделась, расчесалась и с опаской посмотрела на дверь. «Закрыть или не закрыть?» Да уж, дилемма была ещё та. Милдред была слишком хорошо воспитана, чтобы позволить себе справлять естественные потребности, находясь при этом практически в одной комнате с малознакомым мужчиной. Если бы можно было потерпеть, она, конечно, бы потерпела, но... «Деваться некуда, придётся рискнуть», — приняла она мужественное решение и, отодвинув в сторону чемодан, закрыла дверь. «Ну, с богом», — взялась она за ручку двери после того, как закончила со всеми своими делами и застыла в нерешительности. Тут же отругала себя за малодушие и нажала на ручку. И дверь, о чудо, легко и свободно открылась. «Ну и чему я удивляюсь?» — одернула себя девушка. «Тому, что дверь повела себя, как нормальная дверь?» «Мисс Райт, вы готовы?» Микаэль Сторм стоял, держа в руках свою сумку и ее чемодан. «Но мои вещи, их еще нужно собрать». «Не нужно, все уже собрано», кивнул мужчина на чемодан в своей руке. «Но как вы можете быть уверены, что собрали именно мои вещи?» С искренним изумлением поинтересовалась она. И тут же сама себя одернула, напомнив себе, что совершенно неважно, чьи вещи он собрал, так как все остальное сможет забрать с собой Сьюзи. Единственное, Сьюзи нужно будет предупредить. «Поверьте мне, я собрал именно ваши вещи, можете не сомневаться». Без тени сомнения в голосе неожиданно заверил ее Сторм и что-то было в его тоне такое, что убедило ее в том, что именно так это и есть. Нельзя сказать, что это ее не удивило, однако уточнять, почему он так уверен, что собрал именно ее вещи, и как так получилось, что он оказался экспертом по ее личным вещам, девушка не стала из соображения «меньше знаю, лучше сплю». «А как и когда девчонки вернутся домой, вы случайно не знаете?» Осторожно, как будто бы идя по очень тонкому и шаткому карнизу, поинтересовалась она. «Просто со всеми этими событиями...» «София, мой ассистент, обо всём позаботилась, и поэтому нет, билеты ваших подруг не пропали», успокоил её мужчина. «Они полетят домой сегодня вечерним рейсом». «Спасибо», кивнула она. «И отдельное спасибо за то, что берёте меня с собой». «Самолёт у меня большой, так что вы меня не стесните», пожал мужчина плечами. «Кроме того, вы по-прежнему моя жена», криво усмехнулся он. Так что всё моё, пока и ваше тоже». «Да уж, по-прежнему», – тяжело вздохнула Милдред. «Ну не отчаивайтесь вы так», – подбодрил всё ещё муж. «И пойдёмте, пойдёмте, нам действительно пора». Взяв чемодан в ту же руку, что и свою сумку, мужчина галантно распахнул перед девушкой дверь. Милдред и Микаэль поднялись на лифте на крышу отеля, где их уже ждал Люк Рейн. «Почему вы так долго? Я здесь уже минут десять торчу». Недовольно приветствовал их Люк. «Люк, что-то ещё случилось?» Отметив довольно непривычное для его обычной жизнерадостного друга настроение, сразу же насторожился Сторм. «Естественно, случилось!» – раздражённо рыкнул блондин. «Но расскажу не раньше, чем окажемся на борту самолёта». «Ах, да, прошу прощения, где же мои манеры? Вы ведь незнакомы?» – спохватился Микаэль. «Мисс Райт, Люк Рейн», – скороговоркой представил он мужчину и женщину друг другу. «Я как-то и сам догадался», — сварливо заметил Люк. «Очень приятно», — вежливо кивнула Милдред. Ровно через тридцать минут личный самолёт Микаэля Сторма уже взлетел в небо Лас-Вегаса. Сторм и его адвокат разместились в хвосте самолёта. Милдред же было предложено расположиться в самом его начале. «Будь она настоящей молодой женой, наверняка бы не просто расстроилась, а, пожалуй, оскорбилась бы». Однако она была случайной женой, и поэтому, наоборот, была рада ссылке, которая давала ей возможность остаться наедине с собой и своими мыслями. Возле самолета их поджидало несколько репортеров, неизвестно как, во-первых, узнавших об их свадьбе, а во-вторых, опять же, неизвестно как, проникших на взлетную полосу. Они выкрикивали вопросы и тыкали ей в лицо микрофоны. «Хвала Богу, что я не только случайная жена, но и временная!» подумала девушка, вспоминая оценивающие мужские и завистливые женские взгляды, которые кидали на нее окружающие, пытаясь понять, почему самый завидный холостяк в мире из всех женщин мира выбрал именно ее. Она не сдержала улыбки, вспомнив презрительное фырканье нескольких девиц. Они, несомненно, полагали, что жена Микаэля Сторма должна выглядеть и одеваться как топ-модель. Ее же лишенное косметики лицо, конский хвост в качестве прически тёмно-серый консервативный деловой костюм и столь же консервативная белая шёлковая блузка никак не соответствовали образу топ-модели. Весь вчерашний день, сидя в заперти в ванной, Милдред пробеспокоилась о том, что будет, если об их свадьбе со Стормом прознают журналисты. И вот это произошло. Странное дело, вчера ей казалось, что если это случится, то это станет для неё концом света, что она не переживёт. «Ничего, пережила» и конец света тоже не случился. А жаль, избежала бы неприятного разговора с Брэдом, и с моей матерью, и его. Судорожно вздохнула обычно суперответственная доктор Райт, никогда не боявшаяся трудностей. Но ничего не поделаешь. Как там говорится, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Что ж, проверим. Какой из ядов ты предпочитаешь сегодня? Коньяк, виски, ром, осиновый кол в сердце? Между тем шутливо предложил Сторм своему пасмурному как дождливое осеннее утро другу на другом конце самолёта. «К сожалению, осиновый кол — это роскошь, которую я не могу себе позволить», — хмыкнул Рейн. «Поэтому давай виски». «Ну, значит, всё не настолько уж и плохо», — с улыбкой выдохнул Микаэль. «Ну давай, рассказывай, что там ещё случилось», — нетерпеливо потребовал он. «Мик, ты уверен, что она нас не может слышать?» — опасливо покосился на девушку-блондин. «Она просто человек», — хмыкнул Сторм. «Конечно, она не может нас слышать. Но если хочешь, можешь установить завесу». «Хочу», — кивнул блондин и щелкнул пальцами. «Да у тебя паранойя, дружок», — подразнил друга мужчина. «У тебя сейчас тоже будет», — зловеще пообещал блондин. «Ты ведь понял уже, что свадьба и взрыв твоей клиники взаимосвязаны?» «Понял», — мрачно кивнул Сторм. «И понял, что Джилл действует не одна». «А то, что игра только началась, ты тоже понял?» «Это я понял, если помнишь еще вчера», — криво усмехнулся мужчина. «Правда, должен признать, что размах игры я недооценил». «Поверь мне, еще как недооценил», — хмыкнул блондин. «Во-первых, как тебе новость о том, что в отношении законности некоторых заключенных тобой сделок три дня назад было инициировано расследование КЦББ?» «Ты серьезно?» «Я серьезен, как кол в сердце» мрачно подтвердил блондин. «Лихо!» — присвистнул Сторм. «Но глупо!» — пренебрежительно махнул он рукой. «Настолько глупо, что я даже спрашивать у тебя не буду, какими именно сделками заинтересовалась КЦББ и на каком, собственном основании. Да расслабься ты, Люк! Ты же знаешь, что я всегда и во всём действую исключительно в рамках закона. Более того, я даже внушением не пользуюсь, хотя мог бы. Иногда, правда, очарования подключаю, но только с дамами самодовольно усмехнулся вампир. «А то, что кому-то мой успех кажется подозрительным или просто вызывает зависть, что ж, с этим я вряд ли могу что-то сделать». Философский закончил, смирившийся с тяжкой долей вызывать всеобщую зависть, предприниматель. «Ты ведь слышал, что я сказал во-первых?» рыкнул раздраконенный, излишне легкомысленным настроем друга, адвокат. «Так вот, теперь я тебе расскажу, а во-вторых...» А во-вторых, на данный момент основным подозреваемым в организации взрыва твоего госпиталя ФБР считает: Люк выдержал театральную паузу. Тебя! Что? Как? На каком основании? оторопело, забормотал сторм. Его трудно было вывести из равновесия, но это нелепое обвинение совершенно не укладывалось у него в голове. Орлиан Стормен ведь все еще убыточный госпиталь? риторически поинтересовался адвокат. «Ну и что?» – продолжал не понимать Микаэль. «Я ежегодно трачу десятки, а то и сотни миллионов долларов на благотворительность. Неужели я не могу позволить себе слегка убыточный госпиталь, который, во-первых, является учебным госпиталем, а во-вторых, по моей собственной инициативе, оказывает 30% своих услуг пробона? Пробона. От латинского «pro bono publico» ради общественного блага оказание профессиональной помощи благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям, а также малообеспеченным слоям населения на безвозмездной основе. Миг, тебе напомнить сумму, на которую застрахован твой слегка?» Подняв руки на уровень глаз собеседника, Люк показал указательным и средним пальцами обеих рук кавычки. «Убыточный госпиталь, благодаря тому, что он в буквальном смысле напичкан сверхсовременным оборудованием, премиум и эксперт-класса, «Не надо, ты прекрасно знаешь, что на цифры у меня феноменальная память, и к тому же практически все оборудование для Сторман Скай я закупал на выставках лично». «Вот именно», — многозначительно кивнул адвокат. «Что именно?» — взъярился, все еще не понимающий, в чем его обвиняют миллиардер-филантроп. «Что именно, Люк? Сторман Скай был лучшим учебным госпиталем в стране». За право продолжать свое образование, в котором боролись лучшие молодые медики из лучших. Стормен Скай готовил будущих светил медицинской науки, черт возьми. Ну так и что же странного в том, что я лично был заинтересован в том, чтобы будущее светила и надежда нашей медицины получали все самое лучшее и современное. Что? Что в этом странного? Я тебя спрашиваю. Голос мужчины одновременно звенел от ярости и срывался от горечи. Миг, для меня ничего словно защищаясь, выставил впереди себя ладони люк. «Но ФБР...» «Идиоты!» – прорычал раненым медведем Сторм. «На данный момент мое состояние оценивается в 176 миллиардов долларов. Этот год я закрыл с прибылью в 42 миллиарда, прошлый с прибылью в 28 миллиардов, позапрошлый с прибылью в 24 миллиарда. А теперь, внимание, вопрос. На кой черт мне несчастные 734 миллиона долларов страховки?» К тому же, такой ценой. Ценой жизни 102 человеческие жизни, а, возможно, и больше, если не все выживут из тех, кто сейчас в критическом состоянии. Согласно информации, имеющейся у агента ФБР, МИК, все твое богатство – не более чем мыльный пузырь. И на каком же основании эти идиоты сделали подобные выводы? Насмешливо уточнил уже не просто раздраженный тупостью сотрудников вышеупомянутого федерального органа, а до глубины души возмущенной. «На основании балансовых отчетов твоих счетов, которым они получили доступ, на основании судебного распоряжения, который...» «И что не так с моими счетами?» Одновременно недоуменно и тревожно уточнил Сторм. «Кто-то вычистил их под ноль. Все. И твои личные. И счета консорциума. Хотя нет, не все. На карточном счете кредитки, которую ты дал подругам, мис Райт, кое-что еще осталось. Тысяч пятьдесят, может, чуть больше». «Что?» Если бы сердце вампира в принципе было способно сбоить, то у Микаэля в данную минуту обязательно случился бы сердечный приступ. Настолько он был шокирован. «Как?» И это его «как» относилось не только к вопросу о том, как так получилось, который он адресовал Люку, но и к вопросу, как ему теперь быть, который он адресовал себе. «Пятьдесят тысяч? Серьезно?» Он понятия не имел, как прожить даже один день, имея в распоряжении всего пятьдесят тысяч долларов на операционные расходы. Он, конечно, может прямо сегодня взять кредит в банке или даже в нескольких банках, но это если... «Расслабься, Мик, с твоими деньгами будет все в порядке», сжалился над другом Люк, увидев, что тот, наконец, осознал серьезность ситуации. «Наши хакеры уже нашли ниточки и теперь разматывают клубочки». Так что, думаю, сегодня, к концу дня, все твои деньги уже вернутся на родину. И как только это случится, я сразу же потребую снять арест с твоего имущества». «То есть взять кредит в банке тоже не получится», — мрачно-мысленно заключил Сторм, подсчитывая в уме убытки, которые постигнут его многочисленные предприятия в связи с остановкой финансирования всего на один день. «Дьявол, один день простоя меня, конечно, не разорит, но все равно неприятно». «Признаю», – тяжело вздохнул Сторм. «Я был неправ, когда сказал, что мне неинтересно, что там у КЦББ на меня. Чтобы понять, что затевает Джилла и ее подельники, важна каждая самая маленькая деталь. А эта деталь совсем не маленькая. Какими из моих сделок они заинтересовались?» «Ты прав, Мик, это важно, но я этого пока не знаю. О том, что на тебя заведено дело в КЦББ, я, как не прискорбно мне это признавать, узнал от ФБР». «От ФБР, которая использовала дело, открытое КЦББ, для того, чтобы получить ордер на проверку твоих счетов. В любой другой день или ночь я бы тут же дал задание ребятам взломать базу данных КЦББ, но они все уже были заняты тем, что отлавливали твои убегающие доллары. И поскольку я посчитал, что вернуть твои деньги важнее, то...» «Ты правильно посчитал», — кивнул Микаэль. «Что бы там у КЦББ на меня не было, оно никуда не денется, а деньги могли исчезнуть с концами». «Могли!» – кивнул блондин. «Ребята молодцы, оперативно сработали. Они связались со мной сразу же, как только заметили, что сервера банков начали падать один за другим. Мы, конечно, все вернем, и, думаю, даже получим официальные извинения от ФБР и КЦББ. Но будь готов, что прежде чем с тебя снимут все обвинения, пройдет не менее чем месяца так два, а то и три. Думаю, нам повезет, если дело затянется не больше, чем на шесть месяцев». Мрачным тоном высказал своё мнение Сторм. «Ты думаешь, это ещё не всё? Будет продолжение?» Как и обычно, угадал направление мыслей друга Люк. «Не думаю, уверен. И поэтому мы должны прекратить просто реагировать на события. Мы должны их понять, просчитать и заставить работать на себя. Поэтому давай начинать думать над тем, кого семейство Карлингтон могло привлечь себе в союзники». «Возможно, кого-то из клана Куаров», — сходу предположил Люк. Куары — клан вампиров-воинов. Они обладают сверхъестественной силой и скоростью, ведут дневной образ жизни и могут обходиться без человеческой крови. Им ее полностью заменяет кровь животных. Я бы поставил на клан бернианцев, хотя Джил вполне может работать и на два фронта. Бернианцы — клан темных вампиров. Они обладают сверхъестественной силой и скоростью, очень умные и хитры, ведут исключительно ночной образ жизни и питаются исключительно человеческой кровью и энергией. «Или даже на три или четыре», — усмехнулся, соглашаясь с другом блондин. «Тоже вариант», — со вздохом кивнул Сторм. «Поэтому прежде всего нам надо понять, что Куарам и или Бернианцам могли предложить Ричард и Джилл, чего не готов предложить я». «Ты много что не готов им предложить?» – хмыкнул Люк. «Но ты прав. Я бы понял, если бы или те, или другие пытались сместить тебя, дабы освободить место для кого-то из своих. Но убрать с поста главы одного аундайца, чтобы посадить туда другого, это же все равно, что шило на мыло поменять». Аундайцы – клан магически одаренных вампиров. Майкл Сторм и Люк Рейн – представители именно аундайцев. Они обладают сверхъестественной силой и скоростью, Возможностью внушать и читать мысли других людей. Аундайцы не могут, как куары, совсем обходиться без человеческой крови или вести полностью дневной образ жизни. Чем выше солнце, тем тяжелее им переносить его. Шила на мыло? Ха! Миленькое сравнение!» — хмыкнул вот уже 200 лет бессмерный глава кланов и заметил с иронией. «Высокого ты обо мне мнения!» Люк Рейн закатил глаза, покачал головой и фыркнул. «Ты прекрасно знаешь, что это была просто фигура речи, о великий и непревзойденный! Завершившая фразу почтительное обращение он произнёс с нарочитой ехицей в голосе. «Вот так-то лучше!» — оскалил зубы в ухмылке Сторм, сделав вид, что принимает вышеупомянутое обращение к нему за чистую монету. «Кстати, а почему ты первым делом заподозрил Куаров?» Насколько я понимаю, куары вполне неплохо чувствуют себя среди людей, возглавляя рейтинги самых высокооплачиваемых спортсменов или добиваясь самых высоких званий как в структурах всех видов вооруженных сил, так и в различных силовых, правоохранительных и разведывательных ведомствах, поэтому им, по большому счету, нет никакого дела до сумеречного мира. А вот что касается бернианцев, то они считают себя единственными из всех трех кланов вампиров истинными сумеречниками. И поэтому всегда считали, что главой кланов должен быть кто-то из их клана. Миг, но мы говорим о Джил, которая гордится своим королевским происхождением и всегда презирала бернианцев. Джил, которую глава клана бернианцев объявил персоной Нон-Грата, после того, как она во всеуслышание заявила, что бернианцы не что иное, а просто говорящие, хорошо сохранившиеся зомби-кровососы. К тому же ни у кого из бернианцев нет магии. Магия есть у Джил спокойно возразил микаэль и да вот именно мы говорим о джил о той самой джил которая сумела таки превратить меня в чудовище миг ты не чудовище никто бы на твоем месте не устоял ты просто однажды совершивший чудовищный поступок навсегда остается чудовищем люк с горечью возразил семисот летний вампир в общем поверь мне когда джил что то от кого то хочет она этого добивается «Я не говорю, что ты не прав, ей вполне возможно помогает кто-нибудь из Куаров. Но я уверен, что без бернянцев тут не обошлось. Или ты забыл уже о заклинании, инкорпорированном в программное обеспечение смартфона?» «Тут ты прав», — кивнул Люк Рейн, прищелкнув языком. «Никто так не силен в информационных технологиях, их проектировании и программировании, как бернианцы. Это во-первых». А во-вторых, да, и ты снова прав, только Бернянец мог инкорпорировать заклинание в программное обеспечение смартфона. «Я всегда прав, и поэтому в СМИ меня именуют не иначе, как акула бизнеса или гений предпринимательства», — самодовольно иронично ухмыльнулся Сторм. «И поэтому зуб даю, что прямо сейчас, прямо сходу, я назову тебе имя этого Бернянца». «Это или Джереми Дамонт, который взломал электронную почту ЦРУ и Стрэдфорд, или Кевин Коулсон, проникший в базу данных ФБР, или Джонатан Мейс, взломавший Министерство обороны США и НАСА. Зуб даю, это кто-то из этих троих», — объявил уверенный в собственной правоте гений предпринимательства, он же акула бизнеса. «Может, не зуб, а бешеного на кон поставишь, а, миг? Самодовольное выражение тут же сползло с лица гения предпринимательства, уступив место подозрительному прищуру. «А чем тебя мой зуб не устраивает?» «Тем, что твой зуб мне и даром не нужен, а бешеный очень бы даже пригодился», — ухмыльнулся блондин. «Джереми Дамонт, Кевин Колсел и Джонатан Мейс работают на меня, вернее, на нас», торжественно победоносно объявил он другу. «Поэтому они никак не могут работать над Джил. «Люк!» Изумлённо уставился на своего адвоката, слышь начальника отдела по информационной безопасности Сторм. «Не ожидал от тебя такой наивности!» С большими паузами, дабы подчеркнуть свой шок, изрёк разочарованный босс. «Ты что, серьёзно думаешь, что пройдох и мошенников, подобных этим троим, может остановить лояльность по отношению к своему работодателю? Ты это серьёзно?» Всё-таки не удержавшись, почти медведем взревел он. «Мик, а ты серьезно?» – вскипел в ответ Люк Рейн. «Ты серьезно ставишь под сомнение мой профессионализм и мою компетентность? Ты серьезно думаешь, что я позволил бы этим троим даже на километр приблизиться к технической лаборатории, если бы не был в них уверен на все сто процентов? Все трое, что бы ты хотел знать, не пройдохи и мошенники, какими их представили отнюдь недоблестные государственные чиновники ради того, чтобы выгородить себя, а идеалисты и борцы за правду». Джереми совершенно бесплатно опубликовал абсолютно секретные данные на сайте Wikileaks. Кевин не только донес до общественности, что их телефоны прослушиваются федеральными службами. Он и сделал все, чтобы Сенат принял ряд законов, чрезвычайно ограничивающих эту самую прослушку. Что же касается Джонатана, то он вскрыл непрофессионализм сотрудников НАСА, доказав, что программное обеспечение, за которое они заплатили миллионы долларов, того не стоит. «Иначе говоря, ты в них уверен как в себе». — насмешливо уточнил Микаэль, вопросительно приподняв бровь. «До тех пор, пока они верят в то, что мы хорошие ребята, я в них уверен. У этих троих самая настоящая манечка творить справедливость на благо Вселенной. Они настолько помешаны на комиксах, что, как мне кажется, и себя считают защитниками Вселенной наряду с Человеком-пауком, Бэтменом, Суперменом и другими», — усмехнулся Люк. «Бернианцы, которых нельзя перекупить, даже не знаю». — щелкнул языком Микаэль. — Как по мне, так неподкупных, помешанных на борьбе за справедливость бернянцев, не бывает. Мрачно заметил умудренный столетиями вампир. — Мик, ты иногда непробиваемая и недоверчивая дубина все-таки, — сочувственно покачал головой Люк. — Неужели ты думаешь, что я их не прочитал? Ты хоть понимаешь, что сейчас ты не им не доверяешь, а мне? — Хорошо, хорошо. Если ты им доверяешь, то и я, конечно же, им доверяю. Выставил перед собой ладони в примирительном жесте Микаэль. «Вот так бы и сразу, а то треплешь мне нервы, а еще друг называется!» Расплылся в добродушной улыбке Люк. «Кстати, о доверии. Сколько я не пытался, я так и не смог прочитать Милдред». И мужчина неосознанно повернулся в сторону девушки. «Дьявол, вас!» — воскликнул он и молнией метнулся к спящей девушке.